Все в этом человеке было незаурядно, начиная от своеобразной какой-то, если можно только так выразиться, преступной этики до редко мужественного восприятия смерти. Но не буду забегать вперед и расскажу все, как было. В 1911 году в подмосковном районе вспыхнула эпидемия вооруженных грабежей. Характерной стороной их была своего рода гуманность, проявляемая грабителями.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 Вывожу я это из разнообразного числа участников в каждом отдельном случае. При задержании как-то одного замешкавшегося грабителя, да и по общему говору, ходящему по окрестным деревням, удалось выяснить, что главарём банды является некий Василий Белоусов, по прозвищу Васька Белоус. Отзывы о нём были оригинальны: бедняков он не трогал, прочим с них и взять нечего, направляя свои усилия лишь на зажиточных людей.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 Один сельчанином, местным кузнецом, величайший и всеми ненавидимый дрянью и пьяницей. Надо думать, что влияние этого кузнеца оказалось для Белоосова роковым. Не прошло и полгода, как кузнец уговорил Василия ограбить хозяина, причём кузнец в момент грабежа настилал на убийство последнего, и лишь настоянием Белоосова хозяин избежал смерти. Запуганный хозяин хотя и молчал, но дело раскрылось, и кузнец был приговорён к четырём, а Белаус к полутора годам арестанских рот. Время, проведённое Белаусом в заключении, не прошло для него праздно. Зачатки грамотности, полученные им в солдатчине, он развил, научившись бойко читать и каллиграф написать. Причём случайным, по видимому, подбором книг развил себе, как это будет видно из дальнейшего изложения, своего рода романтичность, прочим очевидно, присущую ему от рождения. Это односторонняя развитая фантазия, датли творные влияния тюрьмы, всегда сказывавшиеся на сколько-нибудь впечатлительных натурах, кинули окончательно Белоусова на путь преступных авантюр, и отбыв положенный срок заключения, Васька пустился во всё тяжкое, что и вызвало моё вмешательство.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 В этот же день нашли мёртвое тело поблизости деревни, где произошёл грабёж. У Васькиным письме следовало: В такой-то деревне ограбил я, а Петьку Шачёва пристрелил сам, не насильничий. Так, аграбежи стали сопровождаться и убийствами, то я напряг все силы со искной полиции, но Васька Белоус всё не давался в руки. Он попался совершенно случайно и при крайне трагических обстоятельствах. Как-то ранним утром мой надзиратель Муратов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 Васька одним движением могучую в плеча стряхнул с себя несчастного Муратова и выхватив браунинг дважды выстрелил в него в упор. Смертельно раненный Муратов упал, обливаясь кровью. К нему подбежали, но этот герой служебного долга, не потеряв сознания, с волнением простонал: "Оставьте меня, моё дело кончено, ловите, ловите скорее Ваську Белоусо". Между тем Васька помчался через рынок, подбежал к какому-то забору, стал через него перелезать. Тут же вертевшийся мальчик, заразившись общим настроением, преследовавший Ваську толпы, пился зубами в ногу перелезающего через забор Васьки и мертвой хваткой повис на ней. Подбежавшие городовые схватили разбойника и обезоружили его, после чего он был припровожден в ближайший Мясницкий полицейский участок. Извещенный тотчас же по телефону, я поехал туда, куда уже было перевезено и мертвое тело самоотверженного Муратова. Я молча поглядел на Ваську и собирался уходить, как вдруг он обратился ко мне: "Вы, спаин начальник, прикажите перевести меня в сыскную. Мне поговорить с вами надобно". Я повернулся, ничего не ответив, вышел, приказав однако перевести Ваську. Бедный Мурат оказался убитым двумя пулями в грудь. Грустно мне было на третий день следовать за гробом мужественного сослуживца, а ещё грустнее видеть слёзы его вдовы и осиротелых детей. Не без негодования собирался я приступить к допросу убийцы Муратова, но при появлении его в моём кабинете и при первых словах им произнесённых, чувство гнева стало во мне утихать, уступая место сначала некоторому любопытству, а затем, пожалуй, чувству, да простит мне покойный Муратов, некоторой симпатии. Обычно принято думать, что злодей, имеющий на душе ряд убийств, должен внешностью своей непременно отражать это божское проклятие, эту каинову печать.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 Что ж ты, Васька, письма разные писал? Крови, мол, человеческой не проливаю, а на деле сколько головёшек сокрушил? Нет, господин начальник, писал я правду. Капли крови зря не пролил да и проливать своим товарищам не дозволял. Я как же пристав вдавал Люберца к шагам? Ведь не зря господина пристава я застрелил за то, что он к Пашке лез силой со сравнными предложениями. А Пашку мою я люблю больше жизни. С генеральшей в Люберцах право грех вышел. Не хотел я убивать её, да не стерпел. Что ж ты не стерпел? Да как ж, господин начальник, забрались мы ночью к ней в квартиру. Я в спальню, она спит. Только что успел забрать часы до да кольцо со столика у кровати, как вдруг в полупотемках задел графин с водой, он бух на пол. Генеральша проснулась, скочила, разобиделась, да как киньс, да мне в морду, раз, другой.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 Тебе сажень касая в плечах, а Муратов был слабым, хилым человеком, к тому же и безоружным. Ну ты б его пихнул, хоть стряхнул бы с себя. Зачем же было убивать его?» Васька глубоко вздохнул. «Да, господин начальник, признаюсь, подло я с ним поступил. Да и сам понять не могу, что за вожжа мне под хвост попала. Взглянул я на него, и такая злость меня разобрала. Да испугался я за волю мою волюшку. И, недолго думая, взял, да и выпалил. А теперь и вспомнить горько. Развольте мне, господин начальник, повидать их жену и сироту. Я в ногах у них валяться буду, прощение вымолить. Валяться ты будешь, да что толк в том? Мёртвого не воскресишь. Это точно. И Васька ещё глубже вздохнул. Подумав, я сказал: "Что ж, Васька, плохо твое дело. Ныне в Московской губернии усильная охрана. Пристав Белянчик в лицо должностное не миновать тебе, висельцы. Тик, что ж, господин начальник, оно и правильно будет. Таких людей, как я, и следоваवेत вешать по закону. От таких молодцов, как мы, один лишь вред да неприятность, а пользы никакой. А жаль мне тебе всё-таки, Васька. Ты вот икаешься, не запираешься. Хлопочи за тебя, не хлопочи, пожалуй, не поможет. Да вы не хлопочите, господин начальник, не зачем. Зря. Ну сошлют мне, скажем, на каторгу. Я сбегу оттуда да и примусь за старое. Раз человек дошёл до точки, ему уже не остановиться. Шабаш! Как и вы его не ублажаете, а его все на зло тянет. Нет, господин начальник, премного вами благодарны, а только уж вы не беспокойте себе, не хлопочите, не оскорбляйте своего сердца. Вешать меня следует, и кончину свою я приму без ропота. Об одном я вас только очень прошу. Я расскажу вам все, ничего не утаю, назову всю сволочь со мной орудовавшую. Вешайте, убивайте, уничтожайте ее, так как без меня без удержу моего, а не таких делов натворяй, что и небушку станет жарко. Я одно лишь скажу вам, господин начальник, как перед истином, хотите верьте, хотите нет, а Пашка моя во всех злодействах моих не участница. И уж вы, пожалуйста, не сомневайтесь, не задерживайте её. В это время ваш старший надзиратель доложил мне тихонько, что в Сыскную полицию явилась какая-то молоденькая девчонка, назвалась Пашкой, просит расставать её и посадить с Белаловским. Позовите её сюда, сказал я. Надзиратель вышел. А ведь Пашк пришла, сказал я Ваське.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 А досада он скрипнул зубами, безнадёжно рванул свои путы и, согнувшись пополам, подставил Пашке лицо. Её головка потонула в пушистых усах, Харуки обвил и склонённую к ней шею. Через миг он застыдился своего пары и выпрямился, и тихонько отстранив Пашку, сказал ей: "Видишь, Пашка, кого ты любила?" И он протянул ей наручники. Пашка заплакала и прижалась к нему. "Ах, Вася, не всё ли равно? Я хочу быть с тобой в тюрьме и хоть на каторге". «Нет, Пашенька, пришел мой конец. Погулял и будет. За мои злодействия не каторгой меня пожалуют, а петлей да перекладиной». Пашка зарыдала еще громче. «А ежели ты любишь меня, как говоришь, то нечего тебе по тюрьмам зря в шее кормить, а ступай в божью обитель, где до конца дней своих, и замаливай перед Господом мои тяжкие грехи». Умилившись и расстроившись, я отпустил Ваську с Пашкой в камеру. И исповедь этого человека, его тон, манера себя держать, наконец эта трогательная любовь потрясли мои нервы. Что Васька был искренним, далёк от всякой позы и аффектации, я не сомневался. Да наконец последующие 2 недели, что провёл Васька при сыскной полиции, подтвердили это. Кроток, вежлив, смирен, задумчив, он словно готовился к смерти, торжественно ожидает и грозные минуты. Бывал спросить его: "Васька, может, водочки или чего другого хочешь?" А он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 Шел он степенно, не торопясь, и, подойдя к тюремной карете, повернулся ко всем, сделал в поясной поклон и громко промолвил. «Простите, братцы, меня окаянного», после чего сел в карету, и она тронулась. Глубокое раздумье, как это жалости, охватили меня. Несмотря на все его злодеяния, Васька не представлялся мне отвратным. Мне думалось, попадет этот человек в иные условия, вырасти он в иной среде, просветил он свой разум оплодотворяющим знаниям,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 Василий был совершенно покоен, исповедовался громко и покаялся от всего сердца. После исповеди обратился ко мне: "Ваше высочество, разрешите сказать несколько слов солдатикам". Хоть и не разрешался, так однако я сделал исключение. Василий обратился к конвою и сказал: "Братцы, вот в политике говорят, что вешать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого полного права, что человек не собака и тому подобное. Врут они всё". Такой человек, как я, хуже собаки, и ежели не повесить меня, то много ещё крови невинной прольётся. Слушайте своё начальство, оно лучше знает. После этого Белоусова опять обратился ко мне. Разрешите вашего скороде не одевать мешка на голову. Я едва стоя на ногах, смог лишь утвердительно кивнуть головой. Василий подошёл к виселице сам, влез на табуретку и отстранив приближающуюся палача сказал: "Не пагай руку, я сам всё сделаю". После чего расстегнув ворот рубахи, накинул на шею петлю, заправил её хорошенько к клубоку, вздохнул, поднял глаза к утреннему небу, и тихо прошептал: "Прощай, Паша". Затем сжал плотно веки и силой, толкнув ногой табуретку, повис в петле. Несколько судорог в теле, несколько конвульсий в пальцах, и он затих навеки. Плакал жандармский офицер, плакали конвоины, плакал и Вашка в точности исполнила преподанный ей Василием завет. Она удалилась в Новодевичий монастырь, где под тяжёлыми сводами святой обители усердно принялась за омаливать кровавые грехи её умершего любовника.